Иван Давыдович, «Итак, куда вы отправились от меня?» «Только не лгать!» «Феликс, в Дом культуры, железнодорожников». Иван Давыдович, «Зачем?» «Феликс, я там выступал перед читателями. Вот гражданин может подтвердить, он меня видел». Клетчатый, «Правильно, не врет». Иван Давыдович, «Кто была та полная женщина в очках?» Феликс, какая женщина? А, в очках это Марья Леонидовна, она зав библиотекой. Иван Давыдович, что вы ей рассказывали? Феликс, я ей? Иван Давыдович, вы ей. Клечитый рассказывал, рассказывал. Минут двадцать у нее в кабинете просидел. Феликс, что значит просидел? Ну, просидел, она мне путевку заверяла. Договаривались о следующем выступлении. Она просила в район выехать, и ничего я ей не рассказывал. Что за подозрение? Скорее уж, это она мне рассказывала. Иван Давыдович, итак, она заверила вам путевку. Куда вы отправились дальше? Феликс, на курсы. Наташа, скажи ему. Наташа, Феликс Александрович, ты не волнуйся. Ты просто рассказывай все, как было, и ничего тебе не будет. Феликс, да я и так рассказываю все, как было. Иван Давыдович... Кого еще из знакомых вы встретили на курсах? Феликс, ну, кого? Он очень старается. Этого, ну, Валентина, инженера из филиала, не знаю, как его фамилия, потом этого, как его, ну, такой мордастенький, Иван Давыдович. И о чем вы с ними говорили? Феликс, ни о чем я с ними не говорил. Я сразу прошел к Наташе, к Наталье Петровне, Иван Давыдович. «Потом вы оказались в ресторане. Зачем?» «Феликс, как это зачем? Поесть? Я же целый день не ел. Между прочим, из-за этого вашего Курдюкова!» «Иван Давыдович, а почему вас там дожидался Романюк?» «Феликс, он заказал мне статью о морально-нравственном потенциале, о смысле жизни современного человека. Вот я ее пишу, вот она!» «Иван Давыдович, «А зачем вам понадобилось рассказывать ему про Курдюкова?» «Феликс, про Курдюкова?» «Иван Давыдович, да, про Курдюкова!» «Феликс, ничего я ему не рассказывал про Курдюкова, с какой стать?» «Павел Павлович, ну как же не рассказывали?» «Только и слышно было — Курдюков, Курдюков!» «Произнеся эти слова...» Павел Павлович поднимается, секунду смотрит на телефон, выдергивает телефонный шнур из розетки и снимает аппарат со столика на пол. Затем произносит э и направляется к двери на кухню. Иван Давыдович раздраженно. Павел... Э, Павлович, я не понимаю, неужели вы не можете 10 минут подождать? Павел Павлович, приостановившись на мгновение в дверях, А зачем, собственно, ждать? Издевательским тоном. Курдюков, Курдюков. Он скрывается на кухне, и оттуда сейчас же доносится ляск посуды.